Глава 13. У них не найдется такого большого парашюта. Когда Фрэнк Широн нанимался на работу по междугороднему телефону, для Джимми Хоффа начался период свершений и дурной славы. В середине и конце 50-х Джимми Хоффа силой и хитростью продрался сквозь слушание в комитете Макклеллана. Стал президентом международного братства. Против него выдвинули несколько уголовных обвинений. И что еще важнее для будущего Хофа и рядовых членов профсоюза, в 1955 году Джимми создал пенсионный фонд, в который работодатели регулярно отчисляли пенсионные взносы за своих сотрудников, членов братства. До создания пенсионного фонда Центральных Штатов многие дальнобойщики, уходя на пенсию, просто лишались соцобеспечения. Джимми умел пользоваться своим темпераментом. В ту пору, когда он учреждал этот пенсионный фонд, меня с ним рядом не было. Но Билл Изабелл рассказал, как он взрывался на встречах с автотранспортными компаниями. Он угрожал им всем. Он хотел фонд, он хотел учредить фонд по-своему и хотел контролировать фонд. Он хотел, чтобы после учреждения деньги с фонда могли занимать люди, чьи кандидатуры он бы одобрил. Не поймите неправильно. Управляющие фондом, скажем, начисляли по кредитам проценты, и кредиты были вложением денег фонда. Кредиты давались под залог и все такое. Но Джимми делал это так, как хотел он. Мог давать деньги определенным людям. На первых порах фонд все время рос, потому что страхуемые еще не уходили на пенсию, а компании постоянно вносили в фонд деньги за каждый отработанный водителем час. К тому времени, когда я пришел, в фонде было около 200 миллионов долларов. К моменту моего ухода на пенсию миллиард. Нет нужды говорить, сколько навар дают такие деньги. Организованный хофа пенсионный фонд братства почти сразу же стал источником займов для общенационального преступного синдиката, известного широкой публике как «Коза Ностра». Благодаря собственному частному банку эта преступная монополия росла и процветала. Финансируемые «Братством» предприятия, в особенности строительство казино в Гавани и Лас-Вегасе, стали воплощением мечты крестных отцов-предпринимателей. Пределов не было, а будущее сулило еще больше. В момент исчезновения Джимми Хофа в 1975 году азартные игры собирались легализовать в Атлантик-Сити. Джимми получал на руки деньги за посредничество в предоставлении займа. Брал из-под полы за одобрение кредита. Джимми помогал некоторым друзьям, таким как Рассел Буфалино или босс Нового Орлеана Карлос Мручало или босс Флориды Санта Трафиканте. или Сэм Мома Джанкана из Чикаго, или Тони Провинсана из Нью-Джерси, или своему старому другу Джонни Дио из Нью-Йорка. Они приводили клиентов. Босс брали с клиентов по 10% за кредит и делили этот процент с Джимми. Джимми заключал много сделок с нашими друзьями, но всегда на своих условиях. Этот пенсионный фонд был курицей, несущей золотые яйца. Джимми дружил с Рэдом Дорфманом из Чикагской братвы. В 1939 году Ред возглавил профсоюз чикагских мусорщиков, когда замочили его президента. Говорят, помощником Реда в профсоюзе был Джек Руби. Тот самый Джек Руби, который замочил Ли Харви Освальда. Ред был связан с боссом Руби Сэмом Мома Джанканой и Джоуи Глимко и прочими чикагскими итальянцами. Плюс Ред был большой фигурой на восточном побережье наряду с такими людьми, как Джонни Дио. У Реда был пасынок Ален Дорфман. Джимми назначил Реда и Аллена отвечать за профсоюзные страховые полисы, а потом поставил Аленна следить за кредитами Пенсионного фонда. Ален был героем войны на Тихом океане. Он был крутым евреем, морским пехотинцем, и он был стойким. В ходе тех слушаний в Конгрессе Ален и Ред воспользовались пятой поправкой в общей сложности 135 раз. Ален Дорфман сам был очень уважаемым человеком. Ален собирал и делил с Джимми проценты. Небольшие, мизер. Джимми всегда жил не бедно, но скромно. В сравнении с Беком и теми, кто пришел после Джимми, можно сказать, Джимми унес домой, а разве что печати компании. Все же у Джимми Хоффа было как минимум два небольших деловых секрета, которые стали для него источником волнений. В обоих этих тайных предприятиях деловым партнером Хоффа был его близкий союзник Оуэн Берт Бреннон. Бреннан был председателем местного детройтского отделения братства, а его досье украшали аресты за насильственные преступления, среди которых было четыре случая подрыва грузовиков изданий компании. Бреннан называл Джимми «своими мозгами». Хоффа и Бреннан учредили компанию по перевозке автомобилей под названием «Тестфлит». Мозги и партнер зарегистрировали компанию на девичьи фамилии своих жен. У предприятия «Тестфлит» был всего один контракт. Заключен он был с перевозчиком автомобилей Кадиллак, у которого возникли профсоюзные проблемы с независимыми участниками, водителями автовозов, входящими в братство. Эта группа дальнобойщиков братства устроила несанкционированную стихийную забастовку. Возмущенный подобным нарушением профсоюзного единства Джимми Хоффа приказал им вернуться к работе. Затем, с благословения Хоффа, автоперевозчик Кадиллаков разорвал контракт с независимыми членами братства, работавшими на частных автовозах. лишив многих из них работы, и передал подряд компании «Тестфлит». Эта афера помогла Джозефин Пошевак, она же миссис Хоффе, и Элис Джонсон, она же миссис Бреннан, не проработав в компании «Тестфлит» ни минуты, получить за 10 лет 155 тысяч долларов дивидендов. Также Хоффа и Бреннан инвестировали в инженерное обустройство участка во Флориде под названием «Санвалли». и положили четыреста тысяч долларов профсоюзных средств на беспроцентный депозит в качестве залога дальнейших инвестиций. Заключая эту сделку, Джимми Хоффа едва ли мог предполагать, что скоро станет всемирно известен, подвергнется строгой общественной проверке и вынужден будет отвечать за грехи прошлого, сколько бы ничтожными они ему не казались. Не без основания обеспокоенный тем, что комитет Маклеллана вскоре обнаружит многие из его маленьких тайн, в том числе курицу пенсионного фонда, несущую золотые яйца, Джимми Хоффа принялся всеми силами отвлекать внимание комитета от себя. Когда в начале 1957 года комитет был сформирован, его целью был тогдашний президент братства Дэйв Бек. По словам Уолтера Шеридана, правой руки Бобби Кеннеди, Хоффа тайно предоставил Кеннеди информацию о прегрешениях Бека. В своей книге 1972 года «Падение и Джимми Хоффа» Шеридан написал. Подговорив одного из адвокатов Бека, он устроил передачу Кеннеди информации о Беке. Это простое предложение — смелый шаг Шеридана. Хотя при выходе книги Хоффа был еще жив и буквально только что вышел из тюрьмы, Бобби Кеннеди был уже четыре года как мертв. Будь Кеннеди жив и подними кто-нибудь вопрос о последствиях этого предложения, абсолютно законным стало бы этическое расследование. По его результатам, Кеннеди мог лишиться звания адвоката за позволение адвокату Бека нарушить этический долг перед своим клиентом и тайный донос на Бека по поручению Хоффа. Шеридан писал, что Хоффа через того же самого адвоката организовал свою встречу с Кеннеди, где предложил сотрудничать с комитетом. Могут ли быть какие-либо сомнения в том, что когда в 1972 году вышла книга Шеридана, друзья Хоффа, крестные отцы, обратили внимание на эти два предложения? Для таких безжалостных и могущественных людей, как Буфалину, Трафиканте, Марчелло, Провинсано и Джакалоне, доносительство — серьезный недостаток характера, а донос на своего союзника — серьезная ошибка. Подобному человеку больше нельзя доверять, и преступление это, мягко говоря, непростительное. Хоффа вышел из тюрьмы и появился на улицах Детройта почти одновременно с началом продажи книги Шередена в книжных магазинах. В книге Хоффа назван «Крысой». Хофф подтвердил прозвище, когда в погоне за президентством Братства принялся публично угрожать разоблачить влияние мафии в пенсионном фонде Братства при Фитц Симонсе. Но все это произошло много лет спустя, а в конце 50-х годов макиавелевская стратегия Хоффа по отданию своего профсоюзного брата Дэйва Бека на сидение волкам принесла ему двойной выигрыш. Сосредоточив основное внимание на Беке, комитет отодвинул хоффовские Тест Флит и Сан-Валли» на второй план и убрал Бека с дороги Хоффа. Джимми любил командовать окружающими. Он не пил, поэтому в его присутствии никто не пил. Он не курил, поэтому при нем никто не закуривал. И иногда впадал в ярость. Делался беспокоен, словно ребенок, расчесывающий в волдыре ветряной оспы. Ему нельзя было сказать, чтобы он прекратил чесаться. Сказать нельзя было ни слова. Надо было просто слушать. Джимми Хоффа загорелся и пожелал узнать как можно больше о внутренней работе комитета Макклеллана. В феврале 1957 года Хоффа связался с нью-йоркским адвокатом по имени Джон Сай Чисти. Чисти отслужил на флоте и в секретной службе. В своей юридической практике специализировался на проведении расследований. Хоффа сказал Чисти, что комитет нанимает следователей. Если Чисти пойдет в комитет и будет сообщать о своей деятельности Хоффа, то сумма вознаграждения Чисти составит 24 тысячи долларов наличными, которые будут выплачены частями по две тысячи долларов в месяц в течение года. Хоффа передал Чисти первый взнос в размере тысячи долларов на расходы по получению работы. Тем не менее в своем нетерпении Хоффа недостаточно проверил Чисти. Это был честный нью-йоркский следователь и патриот. Чисти сразу же сообщил о схеме подкупа. Бобби Кеннеди предоставил Чисте работу в комитете с годовой зарплатой пять тысяч долларов. ФБР установило микрофоны и камеры. Чисти уведомил Хофа, что у него есть конверт с секретными документами комитета, и в обмен на конверт он хочет получить еще один платеж. Встреча произошла в районе Дюпон-Серкл в Вашингтоне, округ Колумбия. Чисти передал Джимми Хоффа конверт. Хофа вручил Чисти две тысячи долларов наличными. Обмен был сфотографирован. ФБР арестовала Джимми Хоффа на месте с поличным. Когда репортер спросил Бобби Кеннеди, что тот сделает, если Хоффа будет оправдан, Бобби сказал, что в таком безупречно ясном деле он даже не рассматривает подобную возможность и добавил «Я спрыгну с Капитолия». В июне 1957 -го года Хоффа предстал перед судом в Вашингтоне, округ Колумбия, по обвинению в даче взятки следователю комитета Маклеллана за предоставление конфиденциальной информации о деятельности комитета. Жюри состояло из восьми чернокожих и четырех белых. Хоффа и его адвокат, легендарный Эдуард Беннет Уильямс, в процессе отбора отклоняли только белых присяжных. У Хоффа была черная женщина-юрист, прилетевшая из Калифорнии, чтобы заседать за столом защиты. Он организовал в газете Afro-American рекламную кампанию, восхваляющую Хоффа как вождя негритянской расы. В компании фигурировала черно-белая юридическая команда Хоффа. Хофф распорядился, чтобы газету доставили в дом каждого черного присяжного. Наконец, приятель Хоффа из Чикагского преступного мира, Ред Дорфман, уговорил прилететь из своего дома в Детройте легендарного чемпиона по боксу Джо Луиса. Джимми Хоффа и Джо Луис обнялись перед присяжными, словно старые друзья. Джо Луис остался на пару дней процесса в зале суда. Когда сай чистит? Начал давать свидетельские показания. Эдуард Беннет-Уильямс спросил его, вел ли тот когда-либо официальное расследование против Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Чисти ответил отрицательно, однако семена сомнений были посеяны. Хоффа оправдали. Эдуард Беннет-Уильямс отправил Бобби Кеннеди перевязанную ленточкой коробку с игрушечным парашютом, чтобы Кеннеди прыгнул с купола Капитолия. До процесса Джимми с Джо Луисом никогда не встречались. Только жюри этого не знало. Но Джимми был сильный борец за гражданские права. Тут все верно. Вот только выиграв процесс, он думал, что никогда не проиграет. И не сомневаюсь, он страстно ненавидел Бобби. Я слышал, как он в лифте назвал Бобби испорченным мальчишкой и кинулся на него. Я оттащил Джимми. Много раз Джимми говорил мне, что они порешили не того брата. Но он ненавидел и Джека. Джимми сказал, что они молодые миллионеры, которым никогда не приходилось горбатиться за кусок хлеба. В своей книге «Внутренний враг» Бобби Кеннеди утверждал, что сразу после суда безработный и погрешив в долгах Джо Луис устроился на хорошо оплачиваемую работу в звукозаписывающей компании, получившей суду в 2 миллиона долларов из пенсионного фонда братства. Вдобавок, Джо Луис женился на чернокожей женщине-юристе из Калифорнии, с которой познакомился на суде. Когда правая рука и главный следователь Бобби Кеннеди, будущий писатель Уолтер Шеридан, попытался допросить Джо Луиса о работе в звукозаписывающей компании для комитета Маклеллана, экс-чемпион отказался сотрудничать и велел передать Бобби Кеннеди. «Скажите ему спрыгнуть с Empire State Building». Тем не менее, Бобби Кеннеди ожидал, что к концу 1957 -го года посмеется последним. Стремление контролировать окружающих привело к федеральному обвинению Хофа в найме своего приятеля Джонни Дио для незаконной прослушки сотрудников «Братства», чтобы убедиться, что никто из них не сливал на него компромат комитету Маклеллана, как он на Бека. Соучастником Хофа в организации преступной прослушки был Оуэн Берт Бреннан, его партнер по тест-флиту, и Сан-Валли. Человек, который из-за двух этих предприятий мог опасаться потенциальных юридических проблем. В дополнение к обвинению в незаконном прослушивании, ожидающем рассмотрение, Бобби Кеннеди выдвинул в Вашингтоне отдельное обвинение в лжесвидетельстве, поскольку в своих показаниях перед комитетом Маклеллана хофф солгал об инцидентах с прослушкой. В то время, когда Хоффа ждал процессов по двум этим обвинениям, «Братство» уже много лет входило в крупнейшее в мире профсоюзное объединение – АФТ КПП. В сентябре 1957 -го года комитет по этике АФТ КПП заявил, что Дейв Бек и Джимми Хоффа использовали свои официальные профсоюзные посты для личной наживы. Далее в резолюции АФТ КПП говорилось, что Хоффа представлял, спонсировал и продвигал интересы печально известных профсоюзных рэкетиров Ответом международного братства стало избрание Джимми Хоффа, ожидающего двух федеральных процессов, своим президентом на первый срок. В те напряженные дни президент Международного Братства избирался не рядовыми членами, а специально выбранными делегатами съезда, проходившего раз в пять лет. Тайного голосования на всякий пожарный не было. Джимми Хоффа в своей приветственной речи сказал, «Давайте похороним все наши разногласия». Скольких несогласных Джимми Хоффа и его ракетиры уже похоронили?» Сколько домов еще предстояло покрасить? Известно, что, став президентом, Джимми Хоффа смог продвинуть своих союзников из мафии. Хотя в 70-е Энтони Провенциано изменился, в 57 седьмом году Тони Про был верен Хоффа и возглавлял 560-е отделение в Юнион сити Нью-Джерси, одно из крупнейших местных отделений в стране. Хоффа сразу же дал Провенциано вторую зарплату, назначив его председателем 73-го смешанного комитета Нью-Джерси, объединившего 100 тысяч членов. В 59-м году для надзора за братством власти учредили наблюдательный совет. Наблюдательный совет приказал Хофа вычистить провинцианы из профсоюза. Вместо этого Хофа в 61-м году добавил своему союзнику третий оклад и огромные полномочия, сделав его вице-президентом международного братства. В том же году провинциана похоронил свои разногласия с популярным реформатором из 560 го отделения Энтони Трипальца Кастелито, приказав Накауто Коннексбергу, Сальваторе Сино и Сальваторе Салли Баксу Бригульо задушить его и похоронить на ферме на севере штата Нью-Йорк. В 57 году через 10 дней после принесения Хоффа присяги А.Ф.Т.К.П.П. изгнали братство из своих рядов, заявив, что профсоюз сможет вернуться только в том случае. если избавиться от этого коррумпированного руководителя Джимми Хоффа и его профсоюзных рэкетиров. 15 ноября 1957 года общественность узнала о сходке в опалачине. Несмотря на отрицание Джоном и Эдгаром Гувером выяснилось наличие общенационального преступного синдиката как государства в государстве со столицей в Нью-Йорке. Десять дней спустя в Нью-Йорке началось заседание федерального жюри в процессе по обвинению Хоффа и Бреннана в подслушивании. Голоса присяжных разделились 11 к 1. Сразу же созвали новое жюри. В ходе второго процесса присяжный заявил о попытке дачи взятки. Его освободили и заменили запасной кандидатурой. Это жюри признало Джимми Хоффа невиновным. У проигравшего Бобби Кеннеди все еще оставалось обвинение Хоффа в лжесвидетельстве. Но недолго. Обвинение строилось на прослушивании разговоров между Джонни Дио и Джимми Хофа. Прослушивание производилось в полном соответствии с законами штата Нью-Йорк и принималось как доказательство в судах Нью-Йорка. К несчастью для Бобби, дело совпало с началом усиления контроля суда Уоррена за действиями местной полиции и полиции штатов. Примечание. Суд Уоррена. Верховный суд США в период 1953-1969 председательства Эрла Уоррена. Верховный суд США постановил... что подобные, санкционированные штатом прослушивания, не конституционны, а доказательства, полученные при помощи или в результате такого прослушивания, являются плодом ядовитого дерева. Доказательства, способные похоронить Джимми Хоффа, признавались незаконными, и обвинение за дачу ложных показаний пришлось снять. Я пришел на работу в профсоюз примерно в то время, когда это все происходило, сразу после того, как Джимми стал президентом. После процесса прослушки все говорили, что у них не найдется такого большого парашюта, чтобы спасти задницу Бобби Кеннеди, когда он прыгнет с Капитолия.